Он молча ткнул себя пальцем в грудь. «Могу я быть полезен?» Она кивнула, но подняла палец кверху. «Не сейчас». А спустя мгновение нагнулась и поцеловала старика в висок. Пойдем же, попробуй встать». Старик привстал с видом послушного, застенчивого ребенка, упершись в край стола. Ноги плохо держали его, и он пошатнулся, едва не упав на стол. Дэвид поспешил поддержать его с другой стороны. И вдруг старик снова рухнул на кресло. Тогда они подняли его сами. Лишь направившись с ним к лестнице, они по-настоящему поняли, насколько он пьян. Глаза его были закрыты, казалось, он потерял сознание. Лишь каким-то чудом, то ли инстинктивно, то ли по давней привычке, продолжал переставлять ноги. Мышь сняла с него галстук-бабочку и расстегнула ворот рубашки. Наконец, они втащили его по лестнице наверх, в большую комнату, обращенную окном на запад. Дэвид заметил, что в комнате две кровати — двуспальная и односпальная. Уродка, лежавшая на односпальной, при виде Дэвида встала. Она была по-прежнему в черном платье, только поверх него натянула еще белый джемпер. Здесь на стенах тоже висели картины и рисунки, а у окна на столе стояли банки с пастелью и карандашами. «Ах, Генри, старый проказник!» Мыш кивнула Дэвиду поверх поникшей головы старика. «Теперь мы сами справимся». «Вы уверены?» Бресли пробормотал. «Туалет!» Девушки подхватили его под руки и повели к боковой двери. Все трое исчезли в ванной, оставив растерянного Дэвида одного. Случайно взгляд его остановился на картине, висевшей над кроватью. «Брак!» Он уже где-то видел репродукцию. Должно быть, она числилась в частном собрании. Но он никак не предполагал, что ее владельцем может быть брессли Он криво усмехнулся, вспомнив недавний разговор. Какое было все-таки мальчишество в поисках самозащиты козырять этим именем перед стариком, пытаясь установить связь между собой и этим художником. Из ванной вышла и закрыла за собой дверь уродка. Вот и еще несоответствие. С одной стороны, картина, которая на любом аукционе оценят шестизначной цифрой. С другой — маленькое существо, сомнительной с виду репутации, стоявшее перед ним в другом конце комнаты. Слышно было, как старика рвет. Он каждый вечер такой. Иногда. Она слабо улыбнулась. Не в вас дело, в других. Помочь мне раздеть его? Она покрутила головой. «Не беспокойтесь, право же, мы к этому привыкли». Видя, что он с сомнением смотрит на нее, она повторила. «Право же». Он хотел сказать, насколько восхищен тем, что они обе для старика делают, и вдруг обнаружил, что не находит нужных слов. «Ну, тогда пожелайте спокойной ночи. Не знаю ее настоящего имени. Ди. Диана. Спокойной ночи. И вам тоже». Она плотно сжала губы и попрощалась с ним легким кивком головы. Он ушел.